Глава 50. Как только все удалились, Гар сказал: "Милые дамы, это моя невеста Ярослава. Знакомьтесь, Ярослава. Это Грузга, одна из лучших поварих, которых я знаю". Троллихи сделала шаг вперёд. Неуверенно, но, по-моему, отель содрогнулся. "Очень приятно", сглотнула я. Это Шелфа, твоя ассистентка. Он указал на красавицу. Ну и наши новые горничные и официантки, саламандры. Девчушки поклонились так дружно, как будто репетировали. Рада познакомиться. Похоже, теперь на меня никто из монстриков пускать слюни не будет. Кому нужна я, когда рядом такая ассистентка? Пока я показываю остальным, где им придётся работать, введи, пожалуйста, ассистентку в курс дела. Только быстро, так как я рассчитываю чуть позже украсть тебя отсюда, а за стойкой останется Шелфа. Я с сочувствием глянула на девушку, подумав, что за вечер она тут натерпится. Однако она расстроена не выглядела. Может, не до конца понимает, куда попала? Гар ушёл. Шелфа обошла стойку и устроилась рядом со мной. Я услышала протяжный выдох и обернулась. Брабер смотрел на мою ассистентку с приоткрытым ртом. Кажется, бедняга влюбился. Впрочем, Тайлан и Маркус от него не отставали. Эх, где ж ты раньше была, красотка? Как тут интересно? Шелфа воодушевлённо потёрла руки. Гар сказал, что скучать не придётся, и я оказался прав. Ну и лица были у этих троих, когда мы появились. Она залилась смехом. И вы совсем не боитесь? с удивлением уточнила я. О, давай на ты, пожалуйста, если ты, конечно, не против. Шелфа молитвенно сжала ручки на груди, глядя на меня чёрными глазами, которые буквально искрились весельем. Не против, конечно. Честно говоря, я безумно рада, что у меня появилась помощница. Только вот немного опасаюсь, что познакомившись с местным контингентом поближе, ты захочешь отсюда сбежать. Это вряд ли. Наоборот, мне очень нравятся сложные клиенты, и чем сложнее, тем лучше. Мне показалось, или у неё в глазах промелькнуло что-то кровожадное. Завидую. Ладно уж, давай расскажу, что надо делать. Помощница оказалась надиво понятливой. Она либо схватывала на лету, либо говорила что-то вроде: "А это, наверное, делается вот так и так, правильно?" Все разы было правильно. А некоторые её предложения мне и вовсе хотелось записать. Ну, в целом мне всё ясно. Не терпится уже приступить к работе. Мне нравится твой боевой настрой, хмыкнула я. Я хотела побыть с ней хотя бы до тех пор, пока не появится новый клиент, но тут возле стойки возник Гар и, не слушая возражений, вознамерился забрать меня с собой. А вдруг Шелфи понадобится помощь, нахмурилась я. Он повернулся к девушке и коротко уточнил: "Справишься?" "Спрашиваешь", усмехнулась она. Идите, развлекайтесь и ни о чём не переживайте. Гарантирую, тут будет полный порядок. Вот, видишь? Горгонель привлёк меня к себе и переместил нас в номер. Вообще, я планировала засыпать его вопросами по прибытии, но как только увидела, что там творится, как все вопросы тут же вылетели из головы. Во-первых, на полу и кровати лежала гора коробок, в которых, как выяснилось, доставили заказанные мной с помощью каталогов вещи. Видимо, раньше гора была намного больше, так как прямо на моих глазах коробки сами собой распаковывались, а вещи в них распределялись по комнате. Одежда, зловеще помахивая рукавами, штанинами и кружавчиками, летела к шкафу, а там сама собой надевалась на вешалки. Косметика и драгоценности красиво укладывались на столики у зеркала, а мебель расставлялась по комнате, безошибочно выбирайте места, где будет смотреться лучше всего. Я доплатил за самораспаковку. Небрежно заметил Гар, подталкивая меня в спину. Так меньше возни. Действительно, отропел пробормотала я. А когда успели доставить всё? Курьеры ж не приходили. Мне, как особому клиенту, заказы доставляют феи. Им в отличие от всех нас, портал без надобности. У них свои пути. Да, это я знаю. Сколько ж фей надо, чтобы поднять хотя бы вон то кресло? Хотя Лилия, помнится, говорила, что они могут делать предметы более лёгкими. Так и есть, подтвердил Гар, пересекая комнату, летящие по воздуху вещи старательно его огибали, И усаживаясь в указанное и заказанное мной кресло. А теперь расскажи-ка мне, о чём разговаривала с троицей, пока меня не было. Они делали попытки тебя подкупить? Ага. Предлагали деньги, свободу, защиту от всех, включая Крампуса, и возвращение домой. Предполагаю, что врали. Понятное дело. Никто из них не может гарантировать тебе свободу. А если бы даже могли? то не стали бы ты им нужна впрочем не думаю что они всерьёз рассчитывали на твоё согласие а тогда зачем они тут это и в самом деле самый важный вопрос Ярослава у них есть единственная цель пребывания в этом отеле найти убедительные доказательства что помовка нужна мне лишь для того чтобы заполучить единственного на свете переводчика книг чародея Знаешь, что это значит для нас? Судя по интонации, ничего хорошего. Это значит, что теперь стоит ждать всевозможных проверок. Нам не дадут расслабиться ни на миг. Притворяться парочкой придется постоянно и очень активно. Если дата суда уже назначена, то бравая тройка будет везде совать свой нос и всячески стараться к этому времени раздобыть доказательства. Отныне нас ни на секунду не оставят наедине. Готов спорить, уже к ночи этот отель будет под завязку забит прислужниками Арсула, Декрата и Фила. Поэтому постарайся максимально вжиться в роль счастливой невесты. Иначе все может кончиться очень плохо. Наша задача сделать так, чтобы все добытые доказательства лишь подтверждали нашу легенду. Наверное, у меня вытянулось лицо, потому что в следующий момент Гард добавил Но в этой ситуации есть и плюсы. Какие? взвыла я. Почти все мои враги и их прислужники соберутся в одном месте. А значит, злоумышленник, голос которого ты слышала через болталку, тоже наверняка будет здесь. В этот момент распаковалась последняя коробка. Умопомрачительный комплект нижнего белья сам собой уложился в ящик комода. И наступила тишина. Я наконец отошла от двери, устроилась на одном из стульев и погрузилась в тяжкие раздумья. Попаду ли я вообще домой? Ведь вроде только забрежет надежда, как возникают все новые и новые препятствия. А теперь еще это Троицы и Крампус будут следить за каждым шагом и везде совать свой нос. Выдержу ли я очередное испытание? Смогу ли сыграть достаточно убедительно? особенно если вспомнить, что они могут снимать эти свои отпечатки момента со всеми заключенными в этом моменте чувствами. "Думаю, тебе стоит переодеться", мягко сказал Гар, выдергивая меня из размышлений. Я вскинула голову. "Подумай сама. Твоя работа на сегодня закончена. А значит, если в номер кто-то заявится, прикрывшись деловыми целями, Будет очень странно, что счастливая невеста, находясь наедине с женихом, специально забравшим ее с работы пораньше, продолжает носить форму, особенно после того, как заказала себе кучу одежды и белья. "Это ты на белье настаивал", буркнул я, признавая тем не менее его правоту. "И что мне надеть?" "Подумай сама, что лучше всего будет подтверждать нашу легенду". Со вздохом сказал Гар: В конце концов, ты больше меня заинтересована в том, чтобы суд не расторг помолвку. Да уж, не поспоришь. В случае провала с Гаром ничего не будет, а вот моя судьба будет незавидной. Быть рабыней кого-то из четвёрки совсем не хочется. Думаешь, заглянут? всё-таки уточнила я, раскрывая шкаф. Впрочем, чего стесняться? После того, как Гар видел меня в том платье из ремешков, поздновато уже прятать тело. Вполне возможно. Сейчас стоит быть готовым ко всему. Поразмыслив, я выбрала один из комплектов белья с чулками на подвязках и добавила к нему красный шелковый халатик.